Рамки очертили для картинки время. Он сам их строгал и клеил, только сюжет придумала судьба. Молодой солдат обнимает бабу Аню, чувствует под своими пальцами ее сухую спину, проходит по позвонкам сверху вниз, снизу вверх, обнимает, радуется ей, а сам пытается заглянуть внутрь дома в открытую дверь, чтобы увидеть Лизу. Но она не появляется в пустом проеме. Сердце вот-вот выскочит. Она не появляется в пустом проеме. В висках, как колокольный звон. Почему она не появляется в зияющей темноте дверей? Не выдерживает и спрашивает неестественно тихим голосом. А где же Лиза? Молчание. Потом ответ. Нету ее, Боря. Уехала навсегда. Она тебе, деточка, не стоит. Входит в дом, садится, чтобы не рухнуть на пол, ноги не держит, смотрит по сторонам, ничего не различая, словно ослеп. Рамка есть, но картинка исчезает, в ней пустота. Нет, появляется зелень сада, оранжевая клумба, цветущих нас Турцией, За нею молодая яблоня, увешанная красными яблоками, Как новогодняя елка игрушками. Новая картинка в рамке. Утро, кровать, подушка. На подушке неузнаваемое худое белое лицо, Некровинки. Рядом на столике стакан чая И несколько ломтиков хлеба, намазанных медом. Кто принес? Где он? Лежит, ничего не помнит. Спросили бы, что с ним, не ответил. Чай горячий, дымится, в окне рябина, Грозди большие, увесистые, закрывает глаза. Жужжит оса, садится ему на лоб. Он не сгоняет ее, не чувствует. Смотрит, оса садится на ломтик хлеба, Осторожно ползет по краю, ступает лапкой на мед, Увязает, лапки ее подкашиваются, Тело опускается в липкую массу, и затихает. Попадается, как в капкан, он тоже в капкане.